Глава 25. Как же интересно здесь все получается. Хроника никак не может успокоиться. Когда она поняла, что первая пятерка просто и бессмысленно пала, то решила, что от 20 новых может не хватить. И сейчас летят больше сотни точек. Вот только, почему богов среди них нет? Они сами не хотят, или Хроника решила, что это расточительно? Правда, в экономию я не верю. Она ведь их клепает, как горячие пирожки, забивая на качество. Вообще-то интересно, а можно ли тех богов считать таковыми? В последнее время я много об этом думал, и возникли некоторые сомнения. «Активировать барьер!» — отдаю приказ в штаб. «Слушаемся, господин!» — послышался моментальный ответ. Он привел к тому, что над всей территорией имения и вокруг него развернулся огромный купольный щит. Одна из наших разработок. И я могу с уверенностью сказать, что щит очень даже крепкий. Тут нужно понимать, что он подпитывается не только нашими личными накопителями энергии, но и желейками. А у нас таких желеек столько, что сама Хроника может об купол разбить свое лицо и так не пробить. «Ну, один раз так точно. Но допускать ситуацию до того, чтобы в ход пошли желейки, не хотелось, и потому я лично подключился к куполу и стал запитывать его еще своей силой, которая не очень полезна для жителей равномерной. Один за другим они врезались и отлетали, и так много-много раз. А нам с куполом было плевать». «Сильный сигнал возле запасного аэродрома». — прозвучал голос штабного связиста в моем наушнике. «Беру на себя?» — сразу же ответил я и выдвинулся туда. Все мое родовое имение сейчас напоминало одно большое поле битвы. Огонь и магия были повсюду, и плевать, что враг только недавно высадился сюда. Каждый здесь знал, что ему делать и на кого переключаться, когда разберется со своим противником. Конечно, не обходилось и без раненых. Одного из бойцов шнырки пришлось экстренно вытаскивать с поля боя через тень. Не с каждым бойцом такое может прокатить, особенно где-то далеко от имения. Здесь у нас даже тень была мягкой, что ли, и рядом не было теневых тварей. Добравшись до места, я увидел, что здесь был интересный на вид бог. Таких называют звероподобными. Его внешний вид напоминал помесь медведя и человека. Неужели он решил принять звериную боевую форму в надежде, что это поможет? Впрочем, думать дальше по этому поводу уже времени не было. Он меня увидел и сейчас уже мчался ко мне. «Разорву!» — рычал он и с каждым шагом ускорялся. Он окутал все пространство вокруг себя чистым эфиром и приправил это звериной энергией. Неужели Хроника подумала, что смесь этой энергии как-то помешает мне? Наивно. Впрочем, я знаю, чем ее удивить. И даже не использую энергию души как основную, по крайней мере. «Почему ты не бежишь? Перед тобой звериный бог Зворис!» — раздался его голос в моей голове. «Ого! Он и с менталом умеет работать. Хотя это логично. Ведь для звероподобных очень удобно запугивать своих противников. Почему-то мне, кстати, не страшно. И голос в моей голове был едва слышен словно он ушептал из-за закрытой двери, и, кажется, даже жалобно. «Во мне сейчас кипит кровь всех моих жертв! Я есть зверос!» Это он уже выкрикивал буквально в метре от меня и приготовился вырвать мне горло. Я выждал ровно столько, сколько мне нужно, и когда его лапа практически долетела до меня, то быстро сделал свой ход. Звероподобные интересные существа. У них очень сильная, чаще всего даже лидирующая суть животного, а не человека. А это означает, что главную роль там во всем играют инстинкты. «Наверное, потому что мне не страшно?» — наконец-то обратился я к нему. А вместе со словами я выдвинул из себя несколько сотен душ. Даже не самых сильных, но все они были подобны ему, звериные. Его глаза, налитые до этого кровью, мгновенно залились страхом, с которым он начал сражаться, и его лапа дрогнула. С моей стороны, это была чистой воды показуха, не больше, и не меньше. Я хотел, чтобы перед смертью это существо, которое привыкло вселять во всех других страх, само его испытало. Мне прекрасно было видно по его душе, сколько там крови и боли. Он явно мог еще называться кровавым богом, если судить по тому количеству, сколько он ее пролил. Когда он справился со своим страхом и снова сконцентрировался на том, чтобы пробить мой небольшой аурный доспех, я просто стоял и улыбался, а он тужился и напрягался. Возможно, у него сейчас даже лопнет правый глаз, но это мне только кажется, а то он сильно дёргается. «И это все? спокойно спрашиваю у него и снова выдвигая новые души из своего океана. Они все появляются за моей спиной призрачными фигурами, и внимательно наблюдают за идиотом, который решил, что сможет меня убить. «Таааа!» Почему-то он стал сильно растерянным. А вот теперь можно было и заканчивать это все. Я щедро одолжил энергию Пандоры и окутал себя ею. И тогда нанес всего лишь один удар, в который вложил достаточно мощи, чтобы эту тушку разорвала на две половины. Он умер в воздухе, а на землю упали лишь его останки. Вот что значит использовать божественную силу. Пандора будет крайне рада подгону в виде энергии, которая достанется ей от него. Дальше задерживаться здесь мне не было смысла. Я отправился в имение, попутно убивая всех врагов по дороге. Кстати, новые метеориты прибывали, но они уже были не такими большими. А значит, даже у хроники есть свой предел. «Какие новости?» — спрашиваю я у бойцов, как только вошел в штаб. «Господин!» — тут же вскочили они. «Не стоит. Идите и делайте свою работу». Я остановил их. «Хочу знать, как наши дела. И не только наши». Мне быстро предоставили отчет, что, где и как происходит. Гвардейцам было довольно тяжело, но они были счастливы, что их наконец-то допустили до противников такого уровня. И хотя приходилось использовать нехилое количество артефактов, но они уже как минимум могли сдерживать врага. Тут еще нужно уточнить, что врагов подбирал штаб, и потому сила противника учитывалась при подборе отряда, который туда отправится. Легче всего было двум старым алкашам. Они реально повеселились. Еще был смешной момент, что один слабенький, по моим меркам божок, погиб на пороге нашего дома. Он решил не вступать в открытую битву, а втихаря проникнуть в дом и устроить там побоище. Вот только не смог обойти нашего привратника а эту роль на себя взял Кушок. У Цербера есть одна особенность. Если его оставить в каком-то месте и приказать охранять, то пройти там нереально. А тут еще не простой Цербер, а Галактионовский, который был откормлен на фирменных болинах зачетной дичи из Прибайкальского леса, и не стоит еще забывать про мою энергию, которой я с ним делился. И как спелая вишенка на этом торте сна и милоты Выступила еще Пандора, которая тоже одарила всех моих питомцев без всякой скупости. Когда дело доходит до всяких существ, то Пандора вообще не привыкла мелочиться. Был еще один смешной момент, и связан он с горой. Враг прознал про это место, но, видимо, недостаточно собрал информации. Двенадцать метеоритов были сбиты еще в воздухе. Рвануло так, что даже отсюда была видна эффективность и мощность нашего оружия. Правда, и противник там был не особо силен. Если подбить итоги, то, в принципе, мы справляемся, а это означает, что ни хрена хорошего в нашей ситуации нет. Уверен, что все это действие может оказаться лишь отвлекающим маневром. И теперь каким-то образом нужно понять, от чего нас всех отвлекают. А потому пора мне связаться с богинями. Императрица Ольга, имперская столица, наше время. В кои-то веке Ольга была довольна своим статусом. Сегодня она могла заявить, что такая работа ей нравилась. «Не допустите прорыва в город! Мы защитим жителей столицы! Империя выстоит!» Громко обращалась она к своим людям при помощи усиления голоса. Не сказать, что это была игра, хоть и снимали сейчас ее все камеры, которые вели прямую трансляцию. Ольгу действительно переполняли эмоции. Такое дерзкое нападение она никогда и не помнила, чтобы сразу на весь мир. Когда императрица предложила лично выйти на поле боя, то была очень удивлена, что ее поддержали все остальные. Обычно подданные твердили, что она должна сидеть на троне и править, что ее жизнью нельзя рисковать. А здесь в голову министров пришла мысль, что такой ход понравится людям и поможет им пережить это нападение и не пасть духом. Ведь если ваша императрица сражается за вас, то как вы можете впадать в панику и поддаваться страху? Враг уйдет, сам или с помощью силы. А империя и её жители останутся, как и их сомнения в надежности власти. Ей так кажется, что если вдруг Галактионов обратится к жителям империи и скажет, что не против стать императором, то Ольгу тут же насильно отдадут за него или попросят уйти и уступить трон ему. Если женитьба ее не интересовала, то добровольный уход и приход к правлению Александра вполне устраивал. Жаль, что сам Галактионов на такое не согласится. Она уже знает его, пусть и не очень хорошо, но и неплохо. Его не интересует власть, его только интересует семья и сражение. Вот и она всегда любила сражения. И кто это у нас здесь? услышала Ольга хриплый старческий голос. Пространство рядом с ней поплыло, и появился дряхлый старик, который держал в каждой руке по посуху. И ей сразу же захотелось сломать эти его деревяшки. От них исходила жуткая аура, словно это орудие убийства, которое еще было создано в самом начале существования человечества, и за это время достаточно набралось горя и боли. «Ты, кажется, правитель этого места, верно?» спрашивает он у Ольги, а она не знает, что ответить, ведь уже готовит свою атаку. «Пожалуй, твоя смерть поможет мне». Они атаковали друг друга практически моментально. Ольга создала огненное копье из плазмы и запустила в него, а он ударил посохом в правой руке по земле, и та пошла волнами, словно вода а из этой глади стали тянуться призрачные руки. «Первый посох об шесу! Призыв руки мертвеца, найди свою цель!» произнес он, и руки устремились в сторону девушки. А вот ее атаку старик принял буквально на свой левый посох. Тот взял и втянул все ее копье. В момент атаки она увидела, что посох в левой руке был защитный, а значит... Вот только что это значит... Она так и не успела додумать, как и успеть защититься от атаки старика. В один миг он слетает с места и хрипит. Возможно, в этом хрипе можно было услышать даже что-то матерное. Вот только Ольга уже об этом не узнает. Дядя Максимилиан не любит шутить. А еще не даст ее в обиду. Доброхотов действовал с такой яростью, что старик умудрился выпустить один из своих посохов. Ольга еще подумала, что нужно его подобрать. Может, потом пригодится, вот только... «А это я, пожалуй, заберу», — над посохом уже склонилась черноволосая женщина. «Фу, какая мерзость! Ни капли безумия, лишь и мерзение. Где их только всех находят таких?» Мгновение, и женщина пропадает вместе с посохом. Ольге стало обидно, но ненадолго. Она увидела новую группу противников, которые, судя по всему, богами не были. Ей все еще тяжело привыкнуть, что на них нападают настоящие боги, и она, как человек, сражается с ними. Правда, Саша немного ее успокоил, когда сообщил, что в том месте, откуда они приходят, качество божественности давно потеряно. Ведь все поставлено на конвейер. «Ваше Величество!» — подбежал к ней один из гвардейцев. «В северных городских окраинах ситуация стабилизирована. Александр Сергеевич уже справился?» «Хорошая новость». «Продолжаем дальше зачистку», — отдала она приказ и подняла свой клинок. Быть символом на поле боя ей нравилось куда больше, чем сидеть в кабинете. И, пожалуй, с нее хватит стоять и глазеть. Можно людям показать их и в сражении. Как раз сюда направляются подходящие враги. Меньше двух часов нам понадобилось, чтобы полностью отбить имение и направить свои самолеты во все уголки Империи, где еще нужна была помощь. Глядя на своих людей, меня переполняла гордость. Возможно, я даже сам того еще не осознаю, и они уже готовы даже для многомерной, ведь не каждый второй там уровня охотников. Скоро гвардию и легион ждет новый поход. И пусть это будет не но легко там тоже не будет. Сегодня равномерная показала, на что она способна. И я могу даже подвести итоги. Сила есть, Алма, не надо, как и качество. Пробить брешь, чтобы устроить переброску, она смогла. А это затратная штука. А вот с бойцами у них явные проблемы. С другой стороны. А кто сказал, что она все поставила на один удар? Подставу я все еще жду, как и повторение таких действий. Еще мне очень хочется понять, какие будут последствия в мире после этого нападения. Надеюсь, они не захватят какое-нибудь государство, и нам не придется его отбивать. Сандро! Нам скучно! выдал бурбулец, глядя мне прямо в глаза. Я не знал, что ему сказать такого нематерного, а потому разрешаю открыть только один бочонок и все. Прекрасно понял я его намек. «О, благодетель!» — заулыбался он. «Пусть века твои будут долгими!» Тут же отвесил мне шутливый поклон. Бухич же промолчал, но пить они ушли вместе. В принципе, мне не жалко. В любом случае, они остаются охранять имение и пока на подмогу никому не отправляются. Кстати, мои жены вполне нормально это все перенесли. Даже Хельга, ведь за нее я больше всех переживал и просил темную присмотреть за ней все таки она была в Северном Королевстве. Однако видно, что она находится в столь холодном месте, что даже Хроника не захотела туда своих посылать. Нападение, конечно, было, но вот богов нет. Так, два десятка сильных личностей, которых северяне просто по кусочкам разобрали. Кстати, победителями я все равно считаю гору. Даже упасть на нее никому не дали. Правда, Крендель там сообщает, что я не буду столь доволен результатом, когда пойму, чем они там ударили по врагу и сколько это стоит. Хотя, думаю, он ошибается, ведь деньги можно еще заработать. Была бы жизнь. Сандер, можно тебя на минуточку?» Вдруг возникла за моей спиной темная. «Это очень важно». «Важнее, чем все это?» — указал я рукой на место битвы. И хоть я был примерно доволен тем, как все прошло, но видеть леса в огне и раскрученные ландшафты своего дома мне не нравилось. А сколько тут было уничтоженной техники. Рот сегодня довольно много ее потерял, ведь мы не экономили. Враг падал и падал, и нам приходилось реагировать. «Поверь, да. Очень важно, настолько, что мы голосовали, сказать ли тебе сразу». Темная явно волновалась. Помимо волнения, я заметила другие изменения в ней. Самое первое — это сила. Она за сегодня стала еще сильней. Если я правильно все понимаю, то на её счету не меньше двадцати божественных трупов. Очень удобно быть хранительницей и знать, где и что в мире происходит, и выбирать себе самых удобных противников. «Понял. На Байкал?» — спокойно спрашиваю у нее чтобы понимать, куда будем переноситься. «Нет, на божественный план», — тихо выдала она. «Вот теперь мне все это не нравится. Дело кажется серьезнее, чем я думал. Подстава удалась, что ли? Но даже если так, переживать не собираюсь. Я просто физически сейчас не могу быть во всех местах одновременно. Веди», — говорю ей, и отпускаю свои барьеры. Миг. И мы переносимся на божественный план, где нас уже ждут Пандора с Мараной. А с ними еще три неизвестных мне бога, вот только они вряд ли хотели сейчас тут быть. Стоят на коленях без силы, связанные. Пленные, решаю уточнить, кивая на них. Ага, отвечает Марана. После этих слов я быстро потерял интерес к ним и стал оглядываться, пытаясь понять, в чем дело и для чего меня сюда позвали. На первый взгляд. Ничего не вижу. Мои действия не скрылись от богинь, и слово взяла Марана. Сандер, взгляни на жизненные потоки. По моей спине пробежал холодок. Эти слова мне очень не понравились. Однако я сделал, как мне сказали, и тяжело вздохнул. Значит, вот в чем заключался план хроники. Поэтому она не бросила в бой лучшие силы. «Подло, однако!» «Мы не могли ничего сделать. Очень большие помехи были, и их вмешательство невозможно было обнаружить», — оправдывается Пандора. «Я понимаю». «И правда, я понимал». Хроника подготовилась и уже думает, что победила. Не знаю, как она это провернула, но она врезалась в жизненные каналы самой Земли и опустошила их практически до критического значения. «Да это хреново!» Сильно хреново. Земля восстановится, но на это могут потребоваться столетия. А последствия у людей будут уже сегодня. Без нормального количества энергии рождаемость упадет минимум в четыре раза. Но и качество тоже сильно упадет. Дети будут слабыми, как и их дар. Есть еще вариант, что дар начнет проявляться тоже реже. Ведь, как правило, в слабых телах он не приживается. Выходит, что сегодня Хроника лишила Землю права на силу и существование. А если сможет провернуть еще одно такое нападение, то она окончательно победит. Сандер, все хорошо? С явной опаской спрашивает Темная, судорожно подходя ко мне. У меня или у планеты, уточняю у нее, а затем сам даю ответ. У нас обоих все хорошо. Хроника прочиталась. Ей нужно было сначала убить меня, а потом уже все остальное. Впрочем, мне пора. Они кивнули и переместили меня назад. Я оказался в своем имении и первым делом пошел снова к своим женам и детям. Провел некоторое время с ними, а затем выдвинулся в родовой штаб. Хочу увидеть, какая ситуация в империи. Сначала мы освободим все земли, а затем я соберу армию и поведу ее в равномерную. Око за око. То, что забрали у нас, могут потерять и сами. Таков был мой план действий. «Кодекс, шипни там Уокеру, что мне нужен мой начальник гвардии», напоследок обратился я к Кодексу. «Он уже в пути», было мне ответом. «Славной охоты, брат». Я уверен, что такое она и будет. Не каждый день закрытый мир идет захватывать открытый мир, при этом находящийся в другой вселенной. Конец 36-й книги. Текст читал Александр Башков.